Часть восьмая. Брайан знал, что ему надо сесть на заднее сиденье. Девушки без о б с у ж д е н и я и лишних слов расположились спереди. Он был рад, что увидит Рива. Парню хотелось бы быть таким, как парень Дженни: популярным, красивым, высоким, расслабленным. Они решили оставить машины на парковке в отеле и перемещаться по Бостону на общественном транспорте. Брайану хотелось быть человеком, который совершенно спокойно разъезжает по городу. Тем, кто понимает, сколько стоят билеты, знает маршруты и не боится людей, которые садятся в транспорте рядом с ним. Бостон был колыбелью истории всей страны. Парень надеялся, что сможет убедить сестер сходить по крайней мере в одно из мест, связанных с американской революцией и провозглашением независимости страны. Но мечтать не вредно, с грустью подумал он. В студии р и ф отвечал на телефонные звонки. Было всего девять часов вечера, и ему надо бы сидеть в комнате и заниматься. Но он не смог удержаться и пришел на радиостанцию. Вы позвонили на WSK, сказал он в трубку. Мы здесь, мы ваши и мы больные. Чем вам помочь? Ему н р а в и л а с ь э т а с т а н д а р т н а я ф р а з а приветствия. Привет, Рив. Слушай, у меня тут возник один вопрос по поводу программы Дженни. Всего лишь один? У большинства людей возникает сотня. Он закончил разговор. Ему нравилось, что нажатием одной кнопки можно было прервать разговор и как бы вычеркнуть человека из жизни. Помнишь, я просил д а р и к а объявить в эфире, что нам нужны диджей? – спросил его Винни. Рив кивнул. И как думаешь, сколько человек позвонило и выразило желание? Сколько? Одиннадцать. И знаешь, сколько из них заявило, что хочет стать таким, как ты? Ты из обычного первокурсника превратился в знаменитость. Значит, одиннадцать. Этого мало? Но ты, парень, возгордился, – ответил Винни с улыбкой. Лампочка на телефонном аппарате снова загорелась. Вы позвонили в WSK, произнес Рив б о л е н е н н ы м тоном. Мы здесь, мы ваши, мы больные. Чем могу помочь? Винн показал ему десять пальцев. Ничего себе, подумал р и ф Десять человек хотят быть такими, как я. Я крут и неповторим. Послушайте, у меня один вопрос, произнес детский голос. Все так говорят, подумал р и ф Слушайте, а у меня есть все ответы. Джоди рассказывала Дженни, как они с о Стивеном поехали в Нью-Йорк на поиски Ханны. Как вам удалось скрыть это от мамы с п а п о й удивился Брайан. Родители ни за что на свете не отпустили бы ее без взрослых. Соврали, ответила Джоди. Брайан был поражен тем, что его хорошая, приличная во всех отношениях старшая сестра и мрачноватый, подверженный перепадам настроения брат заключили соглашение, соврали и устроили себе удивительное приключение. Нашли? совершенно серьезно спросил он. Но сам подумай, как мы могли ее найти. В Нью-Йорке живет семь миллионов человек. А почему вы поехали искать ее именно туда? Помнишь слова полицейских? Они упомянули, что ее два года назад арестовали в Нью-Йорке. Тогда полиция не знала, что именно Ханна украла ребенка, поэтому решили, что она обычная проститутка. Ведь тогда Дженни еще не поняла, что ее украла именно Ханна. Так вот мы решили, что она по-прежнему может находиться в Нью-Йорке, и поехали. Брайан несколько раз был в Нью-Йорке на экскурсии с классом. Он не знал, где расположен музей искусств Метрополитен, и понятия не имел, как можно найти одного человека в многомиллионном городе. Он позабыл, что должен быть вежливым с сестрами, чтобы они согласились сходить с ним в ф й н а л х о л л и произнес: «По-моему, довольно глупая затея». Мы действительно чувствовали себя глупо, согласилась Джоди. Но при этом неплохо. Сложно описать. Зато к концу дня я поняла, что больше не хочу м с т и т ь ей и тебе, Джени. Та раздраженно фыркнула: Ха! "Я вообще не понимаю, как ты дошла до такой жизни, что хотела меня убить. У меня во всей этой истории не было выбора. Теперь представь, что могло бы произойти, если бы вы нашли Хану. Ничего хорошего. Ты представляешь, что пришлось бы пережить, если бы она появилась? ее бы судили. Это было бы неизбежно." И в процессе родителям пришлось бы выступить в суде, и о них стали бы писать газеты, рассказывать по телевизору и сплетничать. Тогда о нас бы н а CNN н н рассказывали в течение года, заметил Брайан. Он считал, что это было бы круто, но точно не понравилось бы его собственным родителям и супругам Джонсон. Для них это было бы плохо. Ханна заслужила суда, но не ее родители. Однако в СМИ стали бы обсуждать их тоже. Он представил, как спокойный и уверенный в себе стоит на трибуне для дачи свидетельских показаний. На самом деле его никогда не вызовут, потому что во время похищения он был к а р а п у з о м в памперсах. В то время мама водила его с братом-близнецом на поводке, словно собачек. Брайну ужасно не нравились все фотографии, где они были запечатлены в этих поводках. Но сестры не стали развивать тему. Брайну хотелось бы, чтобы Дженни рассказала, что именно ее родители думали о х а н н е и ее поступке. чувствовали свою вину, ощущали ужас, злость, что именно говорили по этому поводу дочери, которая попала в их семью благодаря похищению. Он слушал разговор сестер, наслаждаясь множественным числом этого слова. Но беседа была скучной. Они, как водится, обсуждали парней и не говорили на какие угодно другие интересные темы. Поэтому Брайан уставился в окно. Однако съезды с автобана и дорожные знаки были, как и разговоры девочек, малоинтересными. Джоди хорошо водила. Сначала они поехали на север по трассе 395, которая была загружена не сильно. Потом они вышли на автобан Масс-Спайк, где машин и грузовиков было гораздо больше. Они быстрее толкали их в сторону Бостона. Дженни размышляла, когда у нее появится желание водить автомобиль. Иногда она чувствовала, что наличие двух семей отняло у нее что-то важное, оставило ребенком в то время, когда сверстники продолжали расти. Неожиданно девушка подумала, что д ж о н с о н ы сознательно старались сделать вид, будто Таня растет и остается маленькой. Она покрутила ручки настройки радио. В эфире были нью-йоркские и бостонские радиостанции. Ей было приятно думать, что Риф работает на радио. Ей вообще нравилось думать о нем. Название города звучало очень романтично. Пока Джоди будет осматривать колледж, она сама сможет провести время с парнем. Джени начала мечтать о материалах для свадебных платьев, сатине, вельвете, кружевах и п а р ч е о перчатках и вуалях. В темноте салона девушка улыбалась. Как ни крути, в мечтах была жизнь с Ривом. В ней он не просто обнимал ее, как остальных участников этой грустной игры, которые любили его за надежность. Она вспомнила слова клятвы, в которой есть фразы в радости и в горе. Джени надеялась, что худшие времена позади, и в будущем их ждут только радости и веселье. Девушка знала, что Риву не нравится спокойствие и тишина. Ему хотелось, чтобы в их отношениях было что-то необузданное. Она представила, что парень рядом прильнул а к его воображаемому теплу и грелась на невидимой груди. Рив немного устал от, как ему казалось, стереотипных передач своей программы. Для сегодняшней он подготовил д у ш е р а з д и р а ю щ и й т е к с т и был уверен, что выступление будет на голову выше предыдущих. Телефон будет звонить не переставая. Он ждал десяти вечера, когда должна была начаться передача. В эфире Дерек объявил приз слушателю, который правильно ответит на в о п р о с о музыкальных группах Бостона. Целью всего этого был приз. В голове Рива всплыло высказывание Мартина Лютера Кинга: «Не отвлекайтесь от цели». Что было главной целью в жизни Рива? Ему не была нужна свобода. У него и так ее было слишком много. Целью была ситуация, в которой он не пользуется ею. Это не миллион слушателей, деньги и слава. Главное заткнуться и замолчать. Если сделать это, никто не услышит хороших программ и не уличит Рива в том, что он сделал. Каждый, кто переживает о разоблачении, в глубине души знает, что поступает неправильно. Рив просто хотел насладиться новым местом, которое предоставила ему судьба. Парню стало не по себе от в с п о м н и в ш е й с я цитаты. Мартин Лютер был слишком честным. Рив прошептал цель. И в уме представил, что ею являются два билета на концерт, который разыгрывал Дерек в Викторине. Бостон появился совершенно неожиданно, словно из под земли. Машина долго мчалась по однообразному автобану, потом ребята въехали в тоннели, выскочив из него оказались в городе с небоскребами, офисными зданиями, отелями и неоновыми вывесками. Джоди старалась ехать в правильной полосе в правильное время, но это не всегда получалось. Приходилось л а в и р о в а т ь между машинами, рисковать, что заденет чей-то бампер и слышать недовольные сигналы водителей. Они запарковались около гостиницы, после чего достаточно быстро оказались в номере. Риф ведет передачу по четвергам с д е с я т до 11», — сказала Дженни. Давайте найдем его радиостанцию. Брайан начал крутить ручку настройки радио с корпусом из коричневого и черного пластика с часами и будильником. Найти W S C K оказалось непросто. Они вроде расположены недалеко, сказала девушка и сама попробовала поискать нужную волну. Потом попытку предприняла Джоди. Наконец они услышали низкий и притягательный голос, объявляющий композицию Visionary Essence. Брайан хихикнул. Я бы попел в команде с таким названием, заметил он. А может и нет, произнесла Джоди, послушав группу около минуты. Visionary Essence надо разогнать за то, что они делают вид, будто являются музыкантами. Ребята легли на кровать, хихикая, в потолок от радости, что добрались до Бостона, а теперь находятся в отеле в этом большом городе, и их ждет несколько дней полной свободы. Ну что, все собрались около радио? Прокричал Дерек в микрофон. Всем интересная история Джени. н Люди звонят и хотят услышать новый эпизод программы. Рад сообщить вам приятную новость. Сегодня вас ждет сюрприз. Вы услышите не только о Джени, но узнаете и кое-что о Ханне. Рейв сам обещал. Тот расправил плечи, протянул руку и пододвинул микрофон, почувствовав прилив радости и адреналина. Он был готов говорить самым притягательным и проникновенным голосом, выдерживая в нужных местах драматические паузы. Нельзя сказать, что Джени н превратилась в Джен непринужденно и легко. Она боролась, цепляясь за прошлую жизнь руками и ногами. Адвокаты обязали вернуть ее в биологическую семью в Нью-Джерси. Девушку отвезли по той же дороге, по которой мы однажды проехали, когда прогуляли школу. Впрочем, тогда было сложно сказать, что мы ехали по дороге. То был тоннель ужаса. д ж е н н и боялась будущего, в котором ее отнимали у любимых родителей. Она была в ярости на весь мир, злилась на Ханну и, конечно, на собственных биологических родителей. Как смеют они вырывать ее с корнями из жизни, которая ее полностью устраивала? В Нью-Джерси Дженни поняла, что количество заложенной в ней любви является ограниченным. Ее не хватало на всех. Она не понимала, зачем ей эти люди. Жизнь без них была просто замечательной. Эти люди были просто лишним мусором. Произнося эти слова, Риву казалось, что он сам избавляется от лишнего мусора. и неожиданно осознал, что программа является успешной, потому что ему самому надо было выговориться, избавиться от боли и непонимания, под знаком которых прошел прошлый год. Ему надо было выплеснуть это, чтобы Рассин всегда оставить прошлое. Джени н казалось, что она превратилась в пластиковую куклу, в Барби. р и ф она была не в состоянии выговорить его имя, как, впрочем, и проговорить любое другое слово. Рив. Джоди подумала, как ей повезло, что сейчас под рукой нет оружия. Если бы был пистолет или мачета, она бы поехала на радиостанцию и убила Рива. Он по радио говорит о том, что она не хотела быть членом нашей семьи, думала Джоди. Говорит о том, что она ушла из семьи, потому что любила д ж о н с о н о в больше. Если родители узнают, им конец. Девушка чувствовала, что закипает от злости, что готова рвать и метать, взорваться как динамит. Наверное, именно так чувствовал себя Стивен в течение нескольких лет. Значит, он ощущал эту ярость и мог ее контролировать? Как вообще пережить это? она чувствовала, что готова убивать. Ненавижу Рива. Прежде чем заговорить, нужно хоть немного успокоиться, иначе из ее уст послышатся только самые грязные ругательства и несвязные крики. Я старшая, думала она, я должна подавать пример, и я его убью. Дарик уже упомянул, что в этом эпизоде будет информация про Хану. Рив чувствовал своих слушателей, как они прильнули к радиоприемникам, как жадно ловят каждое слово. Он буквально ощущал присутствие большого количества людей, и это будоражило воображение. Он был на в з в о д е ощущал необыкновенный прилив адреналина. Так кто же такая эта Ханна? Понятное дело, никто не хотел причинить боль ее родителям, поэтому все делали вид, что она просто заблудшая душа. Но на самом деле это было не так. Ханна украла маленькую девочку семья которой годами мучилась и страдала. Это плохой поступок, и она была плохой, злодейкой. Семьи Джонсонов и Спрингов не считали ее злодейкой, думали, что она была потерянной в этой жизни, оступилась, совершила неправильный поступок, возможно, не понимая даже, что делает. Ее можно было пожалеть. Как и все ведущие самых разных программ до него Рив понял, что самая интересная тема – это тема зла. Если его нет, надо придумать. Приятно же п р и у к р а с и т ь рассказ, сделать его более драматичным и насыщенным. Так где же эта Ханна сейчас? Непонятно. Но где-то она все-таки есть. п о т е р я н н а я заблудшая дочь, похитительница ребенка, разрушительница семьи. Где т о прячется? Она где т о есть? Она давно взрослая, и она злодейка. Гласные слова злодейка приятно перекатывались в артурева. Он смаковал это слово, радовал им слушателей, а потом поднял ставки. И это значит, что если до этого было захватывающе и интересно, сейчас станет еще интересней. Он заговорил тише, словно находился в личном пространстве, возникающем между людьми и Богом, когда человек молится о чем-то сокровенном. Дженни молилась, но не Богу, Ханне, дорогая Ханна, не появляйся в наших жизнях. Мои родители этого не перенесут. Они не перенесут того, какой ты стала. И если появишься, будет суд, и СМИ будут писать про тебя и твоих родителей. Ханна, есть только одна вещь, которую ты можешь сделать для своих матери и отца: никогда, больше не появляйся в их жизни. Ужас холодной волной расползался по телу Джени, как змеиный яд, и он был ледяным. В голове было пусто и холодно, словно оставили надолго включенным на максимальную мощность кондиционер. В то время, когда она себя изводила по поводу странички в классном альбоме, р и ф ее р и ф использовал и с т о р и ю ее жизни для потихи публики в перерывах между песнями бесполезной группы Assassins. В этом мире никому нельзя было доверять. Родители оказались совершенно не теми людьми, которыми ты п р и в ы к л а их считать. а б о й ф р е н д которого ты любила, предателем и заклятым врагом. Брайан почувствовал себя старшей сестер. В сложившейся ситуации он представлял себя одним из родителей, взрослым, тренером или преподавателем. Дженни расплылась по кровати, на лице было отсутствующее выражение, словно дух временно покинул ее тело. Джоди походила на п р о и г р ы в а ю щ у ю матч чемпионку теннисистку. У нее был вид человека, готового разорвать сетку и разбить ракетку о голову противницы, чтобы потом задушить ее голыми руками. Он смотрел на девчонок. Риф, с грустью думал он, мы все тебя любили. Во многом благодаря тебе мы п р о с т и л и д ж е н Спринг за то, что она хочет быть Джени н Джонсон. Ты был моим героем. Брайан чувствовал, что его предали. Он взял телефонную трубку. нажал цифру девять, которая давала возможность позвонить на городской номер. Дарек два раза повторил номер станции. Обычно Брайан плохо запоминал цифры, но эти семь запомнил хорошо. Риф поставил две песни Visionary Assassins подряд. Ему нравились эти ребята. Вини стоял в коридоре и с кем-то разговаривал. Дарек вышел в другую комнату, чтобы заняться учебой. У Кэла было свидание. Загорелась лампочка на телефоне. Риф уставился на н е ё Парень чувствовал себя таким уставшим, словно мозги почистили пылесосом. Программы отнимали много энергии. р и ф поднял трубку, краем глаза заметив, что магнитофон включился и начал записывать разговор. Наверное, его включил Дерек. Здрасте, бодрым голосом произнес р и ф в трубку. Вы позвонили на w o u S K. Мы здесь, мы ваши, мы больные. Чем могу помочь? Звонила женщина, явно взрослая. Голос был утомленным и хриплым, как у человека, который слишком много курит. она говорила слегка размазанно, словно была пьяна. Это, это радиостанция? спросила она. Дерек сказал бы нет, это штаб боевых действий. Сообщите ваши координаты, чтобы мы сбросили на вас бомбу. Я объяснил бы, что в мире слишком много глупых людей. Да, это радиостанция. Вежливо ответил р и ф Как вас зовут? Возникла пауза, словно женщине надо было что-то обдумать. Казалось, она ждала трива заверения, что она правда в эфире. И ее внимательно слушают. Размышляла, как ей лучше выразить желаемое, и наконец в трубке прозвучало: «Я Ханна».